Часть вторая. Лебединая дорога. Эпизод первый. Той зимой в провалах черного неба нередко загорались огни, когда одноцветные, когда радужные. Они то неподвижными столбами стояли у горизонта, то колыхались, как покрывало. Иногда огни даже разговаривали, и тогда с неба слышалось шуршание и треск. Звениславка особенно по первости, всякий раз выскакивала взглянуть на чудо. Хельги выходил следом и, кажется, смотрел больше на нее, чем на небо. Потом он объяснил ей природу этих огней. «Где-то совершаются большие дела, и туда спешат девы-валькирии, а мы видим отблеск их оружия и брони». Большие дела и вправду творились. Но только не на севере, а на юге, в Вике, где утверждал свою власть Харальд Косматый. Весной, когда прилетели лебеди и фиорд очистился от льда, на сторожевых скалах загорелись дымные костры. В море показались чужие корабли. Кораблей было два, и паруса у них оказались полосатыми, красными с белым, с широкими синими поперечинами наверху. Под такими парусами ходил Гудмунд Счастливый, старый товарищ Виглофа Ворона. В Сэйхэме широко раскрыли морские ворота, чтобы принять гостей, а женщины стали спешно завешивать стены и готовить угощения. Херсеру следовало оказать достойный прием. Олаф-кормщик на всякий случай заглянул в корабельный сарай проведать черный корабль. Быть может, Гудмунд снаряжался в дальний поход и шел пригласить с собой Хальгрима или Хельги. Когда дракары показались перед двором, Хальгрим сразу приметил, что шли они тяжеловато, так, как будто Гудмунд нагрузил их добром для торговли или только что взял добычу. Корабли вошли в бухту и причалили, и Гудмунд Херсер спустился по сходням. Был он невысокого роста, темноволос и кудряв, и чуть согнут в спине, не то болезнью, не то горем а, может, тем и другим сразу. Гудмунд совсем не выглядел могучим бойцом, но братья знали, что он повсюду возил с собой панцирь, выложенный позолоченными чешуйками. К такому панцирю всегда устремляется отчаянный враг, и потому-то великое мужество нужно, чтобы раз за разом надевать его в бой. — Здравствуй, Гудмунд Херсер, счастливый! — сказал ему Хальгрим, приветствуя знатного гостя. «Велико ли нынче благополучие на твоих островах?» «И ты здравствуй, Вигловсен», — ответил Гудмунд. Голос у него был надсаженный и скрипучий. Он смотрел на Рослого Хальгрима снизу вверх. «Это хорошо, что ты оправился от рана, опять можешь сражаться». Его люди сходили с кораблей и дружески обнимались, с торсферцами. С давнишних пор среди них было немало друзей» но если бы Хальгрим послушал, о чем они говорили, он сразу понял бы, что на Серос они не привезли добрых вестей. Однако Хальгрим не слушал. Вождь узнает новости от вождя, а вожди не считают приличным рассказывать, стоя в воротах. Гудмунда усадили на почетное место, рабы внесли стол с угощением, Это хорошо, что ты опять можешь сражаться, Хальгрим Вигловсон, повторил Гудмунд, опорожнив рог. И то, что у тебя, Хельги, опять есть глаза, тоже неплохо. Думается, мне все это неспроста. Твои люди хорошо снаряжены, похвалил Хельги. Я не удивлюсь, если ты скажешь, что собрался в поход. Он говорил осторожно, ведь не дело расспрашивать старшего, если тот о чем-то молчит. Гудмунд все понял, посмотрел на него и улыбнулся, ласково как сыну, потому что Хельги еще мальчишкой крепко дружил с его сыном Торгером еще до того, как тот пропал семь зим назад. Гудмунд сказал, «Я и вправду собрался в поход, хотя и не туда, куда ты думаешь, Хельги, и мало радости мне от такого похода». — И еще я боюсь, как бы вам не пришлось отправиться следом за мной. Братья переглянулись. — Стало быть, — спросил наконец Хальгрим, — у тебя лежат под палубой боги, охранявшие дом? Спросил, а у самого непривычно и глухо заныло в груди. Ибо Хальгрим не привык бояться, а это был страх. Кальгриму показалось, будто он шел на лыжах и подобрался к спуску с горы, обрывистому и крутому. Еще шаг, и понесешься вниз, и будет уже не остановиться. Норны, богини судьбы, пряли под мировым древом дросилем, и в это мгновение он слышал, как вращались их Веретена. «Я покинул свой дом», — медленно проговорил Херсир. — Я сделал это потому, что Харальд Косматы остановился в шести днях пути от моих островов. И с красными щитами на мачтах. И против каждого из моих людей у него целый корабль, полный бойцов. И не больно похоже, чтобы ему хотелось с кем-нибудь здесь примиряться. — Значит, по-вашему, я сделался стар и пуглив? — Нет, — сказал Хальгрим. Гудмунд продолжал. У Херлауга и Хроллауга, братьев-конунгов из даля был курган, который они строили три лета. Наверное, готовили великую честь тому, кому доведется погибнуть, но только сгодился им этот курган раньше, чем ждали. Харальд двинулся на них войной, и Херлауг-конунг вошел в курган и велел закрыть его за собой. А его брат явился к Харальду и назвал себя его человеком. — И что, Харальд? — спросил Хельги тихо. — Харальд хорошо его принял. Подарил меч и щит и дал ему всю ту землю, которой тот и так раньше владел. Он и сейчас там сидит, в Науму дали. Только уже не конунгом, а ярлом. — Позор принял Хроллаук, — сказал Хельги. — Но зато сохранил владение и жизнь. Думается, мне Харальд большого зла на него не держал. Гудмунд усмехнулся. «Не так было бы с вами или со мной. Харальд не любит, когда трогают его людей или людей его отца, Кальвдена, И еще он не любит, если кто-нибудь сидит на хорошей земле, как вы или я». Он поднялся на ноги и поправил на себе пояс. «Пора мне отчаливать, потому что в море ждут еще три моих корабля, а вас я с собой не зову». «Ибо Харальд привел огромную силу, и лучше будет, если мы станем уходить от них. Брось!» Они вышли во двор, и на кораблях Херсера прокричал Рок, созывая мореходов к отплытию. Его люди неохотно прощались с Сехаймом, и это было заметно. Все здесь было так похоже на собственный дом. Те же земляные крыши, такой же забор, звуки, запахи и дым, стелющийся над водой. Сизые горы вдали и серые камни на берегу. Тут Хельги вернулся в дом и вскоре вышел обратно, неся меч-разлучник и копье-гадюку. Подошел к Херсеру, уже стоявшему у самых сходин, и протянул ему знаменитое оружие. — Возьми, Гудмунд, счастливый. Желаю тебе узнать что-нибудь про Торгера, и пускай это будут достойные вести. Гудмунд принял у него меч и копье. Об одном и о другом было сложено немало рассказов, и их слышал весь Хологоланд. Гудмунд выдернул меч из ножен и взмахнул им над головой, расхохотавшись. — А хотелось бы мне этим разлучником разлучить Харальда и его жен. Но всякий подарок требует отдарка. Не то не будет удачи ни давшему, ни взявшему. Гудмунд стащил с руки серебряное запястье, сделанное в виде змеи, кусающей собственный хвост. — Возьми ты, Хальги Вигловсен. Я рад был бы принести сюда хорошие новости, если бы это было суждено. Взошел на палубу, и на кораблях стали поднимать якоря. Живя подолгу на одном месте, человек прирастает к нему бесчисленным множеством корней, И потому-то нет воина отчаяннее, чем тот, кто отстаивает свой дом. Такой боец дерется с яростью и упорством, пока не вынудит врага отступиться, уйти искать добычу полегче. Но худо, когда нет надежды оборониться. И кто скажет, что легче рухнуть поперек родного порога и поймать гаснущим слухом отчаянный крик жены, Или же самому выкопать из земли деревянных богов, спустить на воду корабль и отправиться за три-девять враждебных земель и морей? Куда? Многим в то лето выпала судьба вроде той, что развернула зловещие крылья над двором Хальгрима Вигловсона. Многие, как он, оставили насиженные места. Одни пустились на запад, ведь новые гнезда на островах вдоль берега страны Англов, и долго тревожили набегами ненавистного конунга пока наконец он не собрал новую рать и не выбил их оттуда, и тогда они снова подняли паруса и отправились еще дальше, чтобы назвать своей большую и никем еще не заселенную землю посреди океана Исландию. Другие вовсе нигде так и не бросили якорей, и море год за годом носило на себе их корабли, кормило, укрывало от врага, давало когда добычу и славу, когда последний приют се — хозяева моря. Они хвастались, что никогда не спали под закопченной крышей и не пили у очага. Горькое хвастовство. А третий третий поворачивали на восток, туда, где за датскими, свейскими, венскими, финскими землями лежала под широким северным небом необъятная страна городов — Гордорики. Страна, равно прославленная богатствами — прекрасными женщинами и страшными воинами, которым не было равных в пешем бою. — Если и вправду для этого я стал видеть, — сказал Хельги Вигловсон, так я бы, пожалуй, уж лучше снова ослеп. Проводив Гудмунда, Хальгрим немедленно послал видгу за Эрлингом в Торсхов. — Расскажешь ему, что случилось? — напутствовал он сына. — Пусть собирается и приводит сюда к Нар, чтобы завтра же отплыть, И пускай возьмет с собой рабов, какие пригодятся в пути. Вот так. Сколько зим прожито здесь. Ни один десяток и ни два, и все рушится в течение одного дня. Видга кликнул скеги и потащил лодку к воде. Разрисованный парус заполоскался, потом обтянутый принял в себя ветер и мелькнул за сваями бухты. Хальгрим проследил за ним взглядом и окончательно решил про себя. Маленького сынишку рабыни надо будет взять. Все-таки отцом Скэги был викинг, и, наконец-то, это стало заметно. И Видга рассказывал, будто заморож складывал песни. А Видга, сын Хевдинга, прислушивался к знакомому журчанию под килем, и оно впервые заставляло его хмуриться, сумрачно глядя вперед. А ведь сперва он даже обрадовался предстоящему великому походу и рассказал об этом отцу. Столько всего повествует о подвигах былого, и всегда смельчаку приходится оставить свой дом. Альгрим Хёвдинг выслушал его, не перебивая, а потом также молча отвесил подзатыльник, от которого посейчас звенело в ушах. Видга тогда обиделся на него, отошел. Теперь он гнал свою лодку знакомым путем в Торсхов, и обида понемногу его оставляла. Он вдруг подумал о том, что даже если лодочку привяжут к корме корабля и возьмут ее в путь, ему, видге придется разворачивать над ней пару совсем у других берегов. По фьорду ему больше на ней уже не ходить. Никогда. Никогда. Внук Ворона повторял про себя это слово и, как мог, пытался постичь его смысл. Выходило нечто похожее на бездонный колодец, наполненный густой темнотой. Видга смотрел на залитые солнцем утесы последний раз, и что-то в нем сопротивлялось пониманию, хотело проснуться и настойчиво шептало, что все это пройдет. Когда судьба встает перед дверью от нее, не закроешься на засов. Эрлинг-приемыш явился в Сехеем еще до вечера. Его пузатый вместительный кнар сидел в воде низко. Поздоровался с братьями, и они увели его в дружинный дом на совет. Звениславка уже знала, что на этом кнаре, где было много места под палубой, предстояло ехать и ей. Женщинам да малым ребятам не место на боевых кораблях. А те черные да пестры уже тяжко покачивались рядом с кнаром, вытащенные из корабельных сараев, тоже навсегда. Звениславка смотрела на них и казалась сама себе малым листком, сдунутым с ветки унесенным неведомо куда. Ветер злой, в какую сторону теперь подуешь? Она складывала свое добро, и, правду сказать, не так-то много его было, все больше подарки Хельги Веглавича. Застежки фибулы и к ним плащ меховой, да сапожки, да шапочка кунья любимая, да еще самое драгоценное, ровные берестяные листки, исчерченные острым писалом. Случись спасаться, их схватит. Остальное хоть гори. Жаль мастера Илуги, Умер зимой. Потом подошел Видга и сказал, чтобы она шла в дружинный дом. Дескать, ждут. Довелел да поспешать. И зачем бы? Проходя по двору, она еще раз посмотрела на бухту. Кораблики, кораблики, куда побежите? Видга толкнул дверь дружинного дома, пустил ее внутрь. Женщины сюда нечасто входили. Звениславка вошла и увидела, что этот просторный дом впервые не мог удобно вместить всех собравшихся под его крышей. Люди стояли и сидели прямо на полу. Забирались, поджимая ноги на лавки к бревенчатым стенам. Только трое вигловсонов сидели, как обычно, на хозяйской скамье. И на стене над их головами висело, как прежде, оружие и щиты. Все были здесь. И жившие в Сехайми. И Эрлинговы люди, и Старый Олов, с троими сыновьями-кормщиками, и Рагнар с Этельстоном, бок о бок, словно никогда и не дрались. И даже вольноотпущенники, только что принявшие из хозяйских рук рог с пивом и свободу. Эти крепкие молодые парни, все еще плохо верившие в случившееся, сидели тише всех. По углам, возле двери. Видга поставил Звениславку против хозяйского места и сел. Эльги поднял глаза, посмотрел на нее и отвел взгляд. Из Венеславка вдруг почувствовала, что начинает дрожать. Ей стало страшно. — От чего? Остынки! — сказал ей Хальгрим, и люди в доме притихли. — Те купцы, что украли тебя из дому, шли все время водой? Она ответила растерянно. — Да, почти. Там один волок был в веской земле. Сын ворона кивнул, а длинный дом слегка загудел, так, словно она сказала что-то очень важное. Но Хальгрим заговорил снова, и все разговоры мгновенно умолкли. — Ты говорила еще, будто тебя любит какой-то конунг, владеющий землей в Гордарики. Это так? Или ты это придумала для Хельги? Крепкие стены покачнулись у нее перед глазами. Ох, стоял же над светлой медведицей на крутом бережке родной кременец. И будто бы уже прямо к нему, к деревянным стенам забрал у подходил по широкой реке рукой подать драконоголовый морской корабль. И вот, вот он, сейчас отзовется черный всадник в плаще, выленившем от солнца и дождей. Сказка ли мстится? Или вправду не зря на что-то надеялась? Не зря плакала о нем мало, не всякую ночь. — Это так, — ответила она тихо. Тут Хальгрим незаметно покосился на брата. Хельгис сплел пальцы и сжал их, и побелели суставы. Он сидел неподвижно и молчал. — Думается, мне, — сказал Хальгрим, — у этого конунга нам повезет больше, чем в других местах. Если, конечно, он еще сидит в своем дворе. Если нас самих не перебьют по дороге какие-нибудь Венды, помолчал и добавил. Иди, Астеньки.